Глава вторая. За стеной. Подрастая, она утратила последние воспоминания о матери, не понимая даже, что теряет. Она принадлежала лишь этому храму, священным гробницам. Она принадлежала им всегда. Лишь порой, долгими июльскими вечерами, Глядя на западные горы, словно покрытые сухой львиной шкурой золотистого цвета в лучах заходящего солнца, она будто бы припоминала точно такой же яркий желтый огонь в каком-то очаге, только когда-то давным-давно. И кажется, даже кто-то держал ее на руках, что вообще очень странно, потому что Ары не полагалось касаться. И еще всплывала память об аромате свежевымытых, прополосканных в отваре шалфея волос, длинных и светлых, того же цвета, что закат, и тот давнишний огонь в очаге. Вот и все, что у нее осталось от прошлого. Она, разумеется, знала больше, чем помнила. Ей уже давно рассказывали о том, как она попала в храм». А когда ей было лет семь или восемь, она впервые по-настоящему заинтересовалась тем, кто же она на самом деле и почему ее зовут Ара. Тогда она пошла к своему телохранителю Манану и потребовала. «Расскажи, как меня выбирали жрицы, Манан?» «Ох, но ты же все это давно знаешь, малышка!» И она действительно знала. Высокая, с бесстрастным голосом жрица по имени Тхар, много раз рассказывала ей об этом, и девочка помнила всю историю почти наизусть. Теперь она с удовольствием еще раз повторила ее сама Манану. «Да, я знаю. Когда умерла единственная, что служит гробницам Атуана». Обряды погребения и очищения длились целый лунный месяц, после чего несколько жриц с охраной отправились в иные края через пустыню по разным городам и селениям Атуана. Они внимательно искали сами и спрашивали разных людей, а искали они врожденную девочку, появившуюся на свет в ту самую ночь, когда умерла единственная. Когда жрицы находят такого ребенка, то достаточно долго ждут, наблюдая за ним. Дитя должно быть здорово телом и крепко рассудком, не должно болеть ни рахитом, ни оспой, не должно страдать слепотой или уродствами. Если девочка до пяти лет не бывает поражена никаким духовным или физическим недугом, это значит, что именно ее тело избрала душа покойной великой жрицы-гробниц. Ее отвозят в Авабадх, и показывают королю-богу, а потом возвращают в храм и обучают в течение года, в конце которого новая ара проходит обряд посвящения, когда прежнее ее имя передается тем, кто теперь стал ее хозяевами, то есть безымянным. И с этого момента она сама становится безымянной, единственной вечно возрождающейся жрицей. Девочка почти слово в слово повторила то, что ей рассказывала Тхар, у которой она никогда не осмеливалась спросить хоть что-то еще. Высокая тощая жрица вовсе не была жестокой, но с окружающими держалась холодно и жила в соответствии с железными законами святого места. Ара перед ней трепетала, зато нисколько не боялась Манана, Даже, пожалуй, с удовольствием им командовала. «А теперь расскажи, как меня выбрали жрицей?» И он снова и снова готов был рассказывать своей любимице. «Сначала мы двинулись на северо-запад. Это было на третий день после того, как народилась луна. И точно в этот самый день, месяц назад, умерла та ара, что была прежде. Первым был город Тенакбах, довольно-таки большой, хотя те, кто видел Авабатх, считают, что он в сравнении со столицей. Все равно, что блоха, рядом с коровой. Но для меня-то и Тенакбах был достаточно велик. Там, небось, не меньше десяти тысяч домов. Потом мы пошли в гар. Но и в этом городе тоже не родилось ни одной девочки на третий день Новолуния в прошлом месяце. Были, правда, мальчики, да только мальчики не годятся. Тогда мы углубились в холмистую местность к северу от Гара. Там много мелких селений. Это моя родина. Там среди холмов я когда-то родился. Там множество рек и земля, словно покрыта зеленым ковром. «Не то что в этой пустыне!» Голос Манана в этом месте всегда начинал дрожать, а маленькие глазки совсем скрывались в глубоких складках на щеках. Он даже умолкал ненадолго от волнения. Потом продолжал свое повествование. «И вот мы выяснили, у кого из здешних месяц назад родились девочки». И стали по очереди посещать каждый дом. Некоторые, конечно, пытались соврать. О да, наша девочка родилась как раз на третий день новолуния. Ведь бедняки, знаешь ли, часто даже рады избавиться от новорожденных дочерей. А еще встречались такие, что в своих жалких уединенных хижинах среди холмов Совсем не вели счета дням и с трудом могли объяснить даже смену времен года. Так что и сказать-то точно не могли, сколько дней их младенцу. Но всегда ведь можно докопаться до истины, если быть достаточно упорным. Впрочем, дело продвигалось медленно. Наконец, в маленькой деревушке из десятка домов, утонувшей в яблоневых садах, которыми славится долины к западу от эн тата мы нашли маленькую девочку ей было уже восемь месяцев вот как долго мы искали но она родилась именно в ту ночь когда умерла великая жрица гробниц и в тот же час до чего же славный был ребенок она сидела на коленях у матери и сияющими глазенками посматривала на всех, кто толпился вокруг, набившись в единственную комнату домика, словно летучей мыши в пещеру. Отец-то ее был бедняк, садовник у какого-то богача, и своего не имел ничего, кроме пятерых детей да козы. Даже домишка ему не принадлежал. И так все мы столпились там, и уже потому, как жрицы, тихо переговариваясь, смотрели на младенца, можно было понять, что они нашли, наконец, вечно возрождающуюся. И мать девочки тоже это поняла. Она прижимала ребенка к себе, но не произносила ни слова. Ну, ладно. На следующий день приходим, мы снова глядь. А ясноглазая малышка лежит, укрытая тряпьем, и вовсю плачет. Кричит, тело у нее все красное, как при лихорадке, и покрыто сыпью. Еще громче плачет ее мать. Ай-яй-яй! Это ведь следы ведьминых пальцев. Вон все тело испятнало проклятое. Это она оспу имела в виду. У нас в деревне оспу тоже называли ведьмиными пальцами. Но косил, та, что теперь верховная жрица короля бога. Подошла к колыбельке, да и взяла ребенка на руки. Все так и отпрянули. Ну, я, конечно, тоже. Не так уж я за свою жизнь цепляюсь, да только кто же входит в дом, где оспа? Но Косил почему-то совсем не боялась. Взяла на ребенка и говорит, у нее же никакого жара нет. Да как плюнет на палец. И давай тереть одну из красных отметин. Пятно исчезло! Оказалось, это всего лишь ягодный сок. Бедная глупая мать надеялась, видно, обмануть нас и оставить дочку при себе. Манан от всей души рассмеялся. Желтое лицо его осталось почти неподвижным, зато бурно заколыхались бока. Ну, муж-то, конечно, побил ее, потому что... Боялся гнева жриц. И вскоре мы вернулись обратно в нашу пустыню. Но каждый год кто-нибудь один отправлялся в деревню среди яблоневых садов, чтобы узнать, как растет девочка. Так прошло пять лет. Наконец, Тхар и Косил в сопровождении стражи, солдат в красных шлемах, специально присланных королем-богом, отправились за девочкой и привезли ее сюда, ибо она казалась возродившейся единственной. Отныне она принадлежала святому месту. А ну-ка, скажи, кто была та девочка? — Я, — отвечала Ара, глядя вдаль, словно пыталась разглядеть нечто, постоянно ускользавшее от нее. Однажды, Она спросила, «А что сделала та женщина? Мать, когда жрицы пришли, чтобы увести девочку?» Но этого Манан не знал. Он не был в том последнем путешествии. А она никак не могла вспомнить. Да и что вообще хорошего в воспоминаниях? Все прошло, давно прошло. Она явилась туда, где должна быть, во всем мире, Она знала одно лишь подобающее ей место — гробницы Атуана. Весь первый год Ара спала в большой спальне с другими новенькими, девочками от четырех до четырнадцати лет, но уже тогда Манан специально был выделен ей в телохранители. И кроватка ее тоже стояла отдельно в маленьком алкове, а не в общей длинной и плохо освещенной комнате большого дома — где девочки пересмеивались и перешептывались, прежде чем уснуть, а утром, зевая, заплетали друг другу косы. Когда у нее отняли прежнее имя и назвали Арой, она стала спать одна в малом доме, в постели с одеялами из овечьих шкур, в той самой комнате без окон, которая теперь принадлежала только ей до конца жизни. Малый дом всегда принадлежал единственной. И никто не смел войти туда без ее разрешения. В детстве Ари очень нравилось отвечать тому, кто стучался в ее дверь. Можешь войти? И ее злило, когда обе верховные жрицы, Тхар и Косил, не обращали должного внимания на ее разрешение и чаще всего входили без стука. Пролетали дни. Проходили годы, похожие один на другой. Девочки, что воспитывались при храмах, много времени уделяли различным полезным занятиям. Ни в какие игры они никогда не играли. Времени для игр просто не было. Они разучивали священные песни и танцы, предания о землях Каргада, сакральные мифы, посвященные различным богам. Но чаще всего либо королю-богу чей дворец находился в Авабатхе, либо богам-близнецам Атва и Вулуа. и всех девочек только Ара изучала обряды, связанные с безымянными, и учила ее Тхар, верховная жрица богов-близнецов. Каждый день, по крайней мере час, она занималась с Арой наедине, но большую часть своего дня Ара, как и другие ученицы, проводила за работой. Девочки учились прясть и ткать шерсть для жреческих одеяний, сажали и сеяли различные растения и злаки убирали урожай, учились готовить пищу на каждый день, чечевицу, кашу из зерна грубого помола и пресные лепешки. Все это во время трапез разнообразилось луком, капустой, овечьим сыром, яблоками и медом. Самой лучшей наградой для учениц было разрешение пойти на рыбную ловлю к реке с темно-зеленой водой, что протекало недалеко от храмов. Можно было, прихватив с собой яблоко или холодную лепешку, весь день просидеть на берегу среди тростников, В сухом в солнечном тепле, любуясь медлительной зеленой водой и меняющимися очертаниями облаков над холмами. Однако если кто-то не выдерживал и взвизгивал от возбуждения, когда леса натягивалась и на берег вылетала плоская блестящая рыбка, начинавшая тут же задыхаться на песке, Мэббит шипела ужом. «Сиди спокойно, дура визгливая!» «Мэббит Жрица из храма короля Бога была еще молодой, темнокожей женщиной, но с ужасным характером, твердым и острым, как обсидановый нож. Рыбная ловля была ее страстью. К ней непременно требовалось подлизываться и стараться вообще не раскрывать рта, чтобы она не рассердилась и снова взяла с собой на рыбалку. Из-за Мебет Вполне можно было ни разу в жизни больше не попасть на реку, разве что летом, когда воду для хозяйства таскали оттуда. Колодец в жару совсем иссякал. Это было ужасно. Тащить два полных ведра на коромысли по изнуряющей жаре, белым маревом висящей над пустыней, да еще поторапливаться. Первые сто шагов вверх по склону холма к большому дому давались относительно легко. Но постепенно ведра становились все тяжелее и тяжелее, коромысло жгло плечи, как раскаленное железо, а песок блестел так, что больно было на него смотреть, и каждый следующий шаг был труднее предыдущего. Наконец, добравшись до прохладной тени на заднем дворе большого дома, Нужно было опорожнить ведра в огромную бочку у овощного амбара и немедленно возвращаться назад, снова и снова, проделывая все сначала. На огороженной территории святого места так назывались все здешние храмы и строения. Считавшегося самой древней святыней на всех четырех островах империи Каргот проживало около двух сотен человек. Здесь было три храма. Большой дом и малый, кельи евнухов-телохранителей и прилепившиеся к внешней стене хижины рабов, различные кладовые и овчарни, а также сараи для инвентаря. Издали все вместе это выглядело как маленький городок, окруженный голыми сухими холмами, где рос только шалфей, какая-то жестяная трава, торчавшая колючими кустиками, и прочая пустынная мелочь. С запада храма закрывали холмы, зато с востока, из долин, даже издалека, видна была золоченая крыша храма богов-близнецов, сверкавшая и переливавшаяся в небе чуть ниже далеких горных вершин, подобно блестке слюды на каменистом откосе. Сам по себе храм богов-близнецов — Был похож на громоздкий каменный куб, облицованный белой плиткой, без окон, с низенькой дверью и крыльцом. Гораздо более красивым и юным, на целые века моложе, был храм короля Бога, расположенный чуть ниже по склону. Его высокий портик украшали толстые белые колонны с разноцветными капителями. Каждая из колонн была сделана из целого ствола огромного кедра, привезенного на корабле с острова Гур-Ат-Гур, -Гур, богатого кедровыми лесами. Каждый из таких стволов втаскивали к святому месту на веревках не менее двадцати рабов. Разглядывая святое место из восточных долин, человек наконец замечал выше всех остальных построек, Выше золотой крыши одного храма и белоснежных колонн другого, самый старый из них — огромный приземистый тронный храм с разрисованными стенами и плоским, как бы расползшимся куполом. За этим храмом, окружая все святое место, тянулась толстенная каменная стена сухой кладки, во многих местах разрушенная. Стена... Петлей огибало отдельный участок за тронным храмом, где, подобно гигантским пальцам, из земли торчало несколько черных камней в три человеческих роста высотой. Они постоянно притягивали к себе взор и были исполнены некоего глубинного значения. Однако никому не было известно, что же в действительности они означают. Камней было девять. Один стоял совершенно прямо, остальные — более или менее наклонно. Два камня упали. Камни были покрыты серыми и оранжевыми пятнами мхов, словно испачканы краской. Все, кроме одного. Этот был совершенно гладкий, черный и будто лоснящийся. Поверхность его была скользкой, как шелк. Под коркой мхов на других камнях прощупывалось или даже виднелось нечто вроде резьбы, какие-то рисунки, знаки. Этот огороженный участок с девятью камнями и назывался гробницами Атуана. По слухам, камни появились здесь еще до рождения самого первого человека, в те времена, когда только создавались острова земноморья и на земле царила тьма. Камни были куда древнее короля бога, правившего империи Каргат. Они были старше богов-близнецов, старше всего этого мира. Это были гробницы тех, кто правил землей прежде, чем возник мир людей. Тех, кто не имеет имени, и жрица их имени тоже не имела. Ара не слишком часто общалась с камнями. Остальные же и ногой не ступали внутрь каменной ограды на самой вершине холма. Два раза в год в полнолуние близ весеннего и осеннего солнцеворота перед троном совершалось жертвоприношение. Ара выносила из низкой двери в задней стене большой медный таз, полный дымящейся крови только что убитого козла. Кровь она должна была разлить так половину у гладкого черного камня, остальное — вокруг тех камней, что лежали на земле среди мелких камешков, запятнанных кровавыми приношениями, совершавшимися в течение многих столетий. Иногда Ара в полном одиночестве бродила ранним утром среди камней, пытаясь разгадать смысл резных знаков на их поверхности в косых утренних лучах видимых особенно ясно. Или же садилась возле камней и смотрела вверх на западные горы, или вниз на крыши и стены строений. Она видела, как пробуждается с приходом утра жизнь у большого дома и возле хижин стражников и пастухов, и в стадах овец и коз, которых гнали на скромные пастбища по берегам реки. Больше среди камней Делать было совсем нечего. Она ходила туда только потому, что лишь ей одной позволено было туда ходить. А еще потому, что там могла побыть в одиночестве. Но это было страшное место. Даже в жаркий летний полдень, особенно жаркий в пустыне, возле камней царил холод. Порой между двумя камнями, стоявшими близко друг к другу, слышался как бы свист ветра, и камни эти склонялись друг к другу, словно беседуя о чем-то тайном. Но ни одна их тайная беседа так и не была ей услышана. От каменной ограды, охранявшей территорию гробниц, отходила другая каменная стена пониже, образуя длинную, неправильной формы петлю вокруг святого места — чуть вытягиваясь к северу, к реке. Стена эта не столько защищала храмы, сколько делила их территорию на части. В одной сами святыни, большой дом и жилище жриц и телохранителей, в другой хижины стражников и рабов, которые возделывали землю и пасли скот, обеспечивая святое место провиантам. Слуги всегда оставались на своей половине. Только по самым большим праздникам стражники, барабанщики и гарнисты сопровождали процессию жриц. Но в ворота храмов они никогда не входили. Прочие же люди вообще не смели ступить на территорию храмов. Некогда, правда, сюда совершались настоящие паломничества. Приезжали короли и важные вельможи со всех четырех островов, чтобы поклониться святыням. Сам первый король-бог полтора столетия назад приезжал сюда устанавливать порядок богослужения в собственном храме. И все-таки даже он не смог подойти к камням. Даже он вынужден был принимать пищу и спать за пределами стены, окружавшей тронный храм и гробницы. Взобраться на стену, окружавшую святое место, было довольно легко. Она вся была покрыта трещинами и выбоинами, как ступеньками. Ара и еще одна девочка по имени Пенте как-то раз в полдень сидели на стене. Был конец весны. Обеим исполнилось по двенадцать лет» по правде говоря, они должны были бы находиться в большом доме с ткацкими станками в огромном каменном зале, где из бесконечных клубков черной шерсти ткут унылую материю для жреческих одеяний. Девочки выскользнули наружу якобы для того, чтобы напиться во дворе у колодца. И тут Ара сказала «Пошли скорей» и повела подружку вниз по склону холма кружным путем чтобы не заметили из большого дома, каменной стене. И вот теперь они сидели там, высоко над землей, свесив босые ноги по ту сторону стены и глядя на плоские равнины, уходящие далеко-далеко на восток и на север. — Ой, как мне хочется море повидать! — сказала вдруг Пента. А зачем? — спросила Ара, жуя какой-то горьковатый стебелек, сорванный прямо на стене. Пустыня вокруг только что отцвела, ее некрупные цветы, желтые, розовые, белые, роняли на землю лепестки, повсюду посылали с ветром крошечные серо-белые перышки и зонтики семян. Белая пена опавших лепестков скрыла землю под яблонями в саду. Ветви окутала густая листва, яблони были единственными зелеными деревьями в округе. Остальная растительность, куда ни глянь, имела сейчас один и тот же серо-коричневый пустынный оттенок. И только на западе горы отливали серебристо-голубым. Там как раз зацвел шалфей. «Ну, я не знаю зачем. Просто хочется увидеть хоть что-нибудь еще. Но здесь все всегда одинаковое, и ничего никогда не случается». Все, что случается где-то еще, начинается здесь, сказала Ара. Да-да, я знаю. Но вот бы посмотреть, как это там происходит. Пента улыбнулась. Она была вся какая-то мягкая, уютная. Она потерла свои басы и ступни, нагретые солнцем камни, и, немного помолчав, продолжала: Знаешь, я ведь раньше жила у моря, когда была маленькой. Наша деревня начиналась сразу за дюнами, и мы часто играли на берегу. Однажды, помнится, мы видели целую флотилию кораблей, проплывавших мимо и довольно далеко от нашего берега. Мы сбегали в деревню, позвали всех, и все пришли тоже смотреть на них. Корабли эти были похожи на драконов с красными крыльями. У некоторых были настоящие драконьи головы. Они плыли со стороны Атуана но не принадлежали Каргам. Наш староста сказал, что они с запада, с внутренних островов. Тогда вся деревня высыпала на берег. Я думаю, люди боялись, что чужеземцы высадятся на остров. Но они только проплыли мимо, и никто не знал, куда. Может быть, воевать с жителями Карагоат? Ты только подумай. Они ведь явились оттуда, где живут настоящие волшебники, где у всех людей кожа цвета красной глины, где любой может наложить на тебя заклятие, а ты и глазом моргнуть не успеешь». «Ну уж нет», — с яростью сказала Ара, — «я-то на них и смотреть бы не стала. Эти колдуны служат злым силам, и как только они осмеливаются плавать так близко от святой земли...» «Ой, ну надо думать, наш король-бог в один прекрасный день все-таки их завоюет и сделает своими рабами». Но мне ужасно хочется еще хоть разок повидать море. В оставленных от отливом лужицах нам часто попадались маленькие осьминоги, а если крикнуть «Бу!», они сразу же становились белыми. Вот идет твой старый Манан, это он тебя ищет. Телохранитель и верный слуга Ары медленно брел вдоль внутренней стороны стены. Время от времени он останавливался, чтобы выкопать дикий лук которого у него собралась уже большая связка, потом снова распрямлялся и оглядывался вокруг своими равнодушными карими глазками. С возрастом Манан еще больше растолстел, и его безволосая желтая кожа лоснилась на солнце. «Давай быстро вниз, на ту сторону, где живут рабы, и тихо!» прошипела Ара, и обе девочки соскользнули, гибкие, как ящерки, за стену и присели там, невидимые с внутренней стороны. Они слышали, как Манан подошел ближе. — У-у-у, картофельная башка! — прогудела Ара, подражая вою ветра в траве. Тяжелые шаги стихли. — Эй, кто там? Неуверенно проговорил Манан. Это ты, малышка? Ара. Молчание. Манан двинулся дальше. Картофельное брюхо? Подражая подруги, прошипело было Пенте, но тут же зажало рот, чтобы не прыснуть со смеху. Есть здесь кто-нибудь? Молчание. Ах, так? «Ну, хорошо, хорошо!» — вдохнул Евнух и медленно пошел дальше. Когда он скрылся за выступом холма, девочки снова вскарабкались на стену и уселись на ней. Пенте вся порозовела от жары и сдерживаемого смеха, но Ара выглядела свирепо. «Старый глупый баран с бубенчиком! Что он за мной повсюду таскается?» — Он же обязан, — разумно возразила ей Пента. — Это его работа — присматривать за тобой. — За мной присматривают те, кому я служу. Они мной довольны. И совершенно не требуется, чтобы кто-то еще был доволен мной. Все эти старухи и полумужики должны оставить меня в покое. Я здесь единственная. Пента смотрела на нее во все глаза. — Ух! еле слышно проговорила она. Мух, я-то знаю, что ты единственная Ара. Тогда пусть они оставят меня в покое и перестанут вечно приказывать мне. Пента ненадолго замолкла, только вздыхала, болтала в воздухе своими пухлыми ножками, досмотрела вдаль на широкие, бледные равнины, постепенно сливающиеся с бесконечной линией горизонта. Ты скоро будешь сама приказывать им. «Очень скоро, ты ведь знаешь!» Спокойно сказала наконец Пента. «Еще два года, и мы пройдем обряд посвящения, перестанем быть детьми. Нам исполнится четырнадцать. Меня пошлют в храм короля Бога. Там все будет по-прежнему. Зато ты на самом деле станешь единственной. Даже Косил и Тхар обязаны будут тебе повиноваться». Пара молчала. Лицо ее было печально, глаза под темными ресницами блестели, отражая бледный свет полуденного неба. — Нам, наверное, пора возвращаться, — сказала Пента. Нет, но главное, ткачиха может рассказать тхар, да и девять песнопений уже скоро. И я стою здесь, ты тоже. — Тебя-то они не накажут, а меня уж точно. — Мягко попыталась возразить Пента. Ара не ответила. Пента вздохнула и осталась. Солнце затягивало дымкой, повисшей высоко в небе над равнинами. Где-то далеко разносился перезвон овечьих колокольчиков, блеяли ягнята. Сухой весенний ветерок налетал слабыми волнами, навивая сладкие ароматы трав. Девять песнопений уже почти закончились когда Ара и Пенте подошли к большому дому. Мэббет видела, как девочки сидели на людской стене и донесла об этом своей начальнице Косил. Тяжело ступая, Косил подошла к ним и вперила в девочек неподвижный взгляд. С каменным лицом, ровным голосом она велела им следовать за ней и повела с крыльца большого дома на холм, храму богов-близнецов, отва и Вулуа. Там она что-то сказала верховной жрице храма, высокой сухопары Тхар, и обратилась к Пента. «Снимай-ка платье!» И выпорола девочку пучком тростниковых стеблей, которые, ломаясь, оставляли не глубокие, но болезненные царапины. Пенте терпеливо перенесла наказание, молча глотая слезы. Потом ее отослали к ткацкому станку и оставили без ужина. Весь следующий день она также должна была обходиться без еды. — Если тебя еще раз увидят на людской стене, — сказала Косил, — наказание будет куда более суровым. Ты поняла, Пенте? Голос Косил звучал недобро. Пента ответила едва слышно и скользнула прочь, ежась и вздрагивая, потому что грубая шерсть платья касалась свежих царапин на спине. Ара все время стояла рядом с Тхар и смотрела, как наказывают ее подругу. Теперь она молча следила за тем, как Косил смывает, «С истрепанных тростниковых стеблей кровь!» «Не годится, чтобы ты бегала повсюду с остальными девчонками и забиралась куда не положено! Ты — ара!» Строго сказала ей Тхар. Девочка мрачно молчала. «Будет лучше, если ты не станешь нарушать правила святого места!» «Ты все-таки будущая жрица! Ты ара!» На мгновение девочка подняла глаза и глянула в лицо тхар, потом в лицо косел. И такая ненависть, такой гнев были в ее глазах, что обеим стало страшно. И все же тощая жрица ничуть не смутилась. Она, пожалуй, была даже довольна и, наклонившись ближе к своей воспитаннице, почти прошептала. — Да, ты действительно, Ара, ты единственная, и прошлое твое поглощено целиком. — Прошлое поглощено целиком, — эхом повторила за ней Ара, как делала это каждый раз с шести лет. Тхар слегка кивнула ей удовлетворенная, Косил тоже ей кивнула и убрала прочь розги. Но Ара на поклон не ответила, а просто повернулась и пошла прочь. После ужина, картошки с зеленым луком, съеденного в тишине узкой темной трапезной, после вечернего богослужения, после наложения священных заклятий на двери и короткого ритуала невыразимого словами, дневным заботам пришел конец. Теперь девочки могли отправляться к себе и играть с яблочными косточками и палочками, пока не догорит единственная на всю спальню свеча, а потом, в лучшем случае, пошептаться в темноте с соседкой по кровати. Ара же, как всегда, направилась через всю обширную территорию святого места к малому дому, ибо с там в одиночестве. Ночной ветерок приносил сладостный аромат трав. Весенние звезды светили ярко и были похожи на пушистые маргаритки на весеннем лугу или на мелких животных в теплой апрельской воде. Но Ара никогда не видела ни лугов, ни моря в апреле. Да и в небо она сейчас не смотрела. — Эй, как ты там, малышка? — Манан, это ты? — равнодушно спросила она. Огромная тень зашевелилась, и Манан воздвигся с ней рядом. Его лысая голова, казалось, отражает свет звезд. — Тебя наказали? — Меня нельзя наказывать. — Да, это так. — Они не могут наказать меня, не посмеют. Манан стоял с ней рядом. Большие руки его свисали вдоль туловища. Он напоминал бесформенную глыбу. Ара чувствовала острый запах лука и сладкий запах шалфея, исходивший от его старой черной хламидой, обтрепавшейся по краям и коротковатой. — Они даже пальцем не могут меня тронуть. Я Ара! — сказала она пронзительным, яростным голосом и расплакалась. Огромные, ждавшие своего времени руки, приблизились, обняли, нежно погладили по спутанным волосам. «Ну — Ну-ну, маленькая моя пчелка, малышка моя! Она слышала хриплый шепот, исходивший из самых глубин его необъятной груди, и прижалась к нему. Слезы скоро кончились, но Ара продолжала прижиматься к Манану, словно... Ноги не держали ее. «Бедная ты моя малышка!» — прошептал он. Поднял девочку на руки и понес ко входу в ее одинокое жилище. На крыльце он поставил ее на ноги. «Ну, все в порядке, малышка!» Она кивнула, отвернулась и вошла в темный дом.